Перехватывает горло, и пить страшно хочется, а еще больше хочется на все плюнуть. Зачем рисковать собственной шкурой ради какой-то рыжей хвостатой твари, когда другая, тоже имеющая хвост дрянь, может прожрать в тебе дыру любого калибра? Каждый шаг по этим пустым темным коридорам дается с величайшим трудом. Гул собственных шагов одновременно пугает и взводит до предела. Тут и без того боишься собственной тени. Иногда даже оборачиваешься на звук собственного дыхания, отраженного соседней переборкой. А этот треклятый тоннель тянется и тянется. И лезут, лезут какие-то дурацкие мысли, видения. А может, этот проклятый червяк уже сожрал Джонси? Тфу ты, вечно какой-то бред. Не успел он его сожрать за две минуты. Бред. Сколько не смотрел этих фильмов, не читал этого дерьма с морем крови. Всегда представлял себя главным героем. И всегда понимал, что облажаюсь. А тут гораздо хуже. Когда башкой не думаешь, извилинами не шевелишь, то ничего. Даже эти плохо покрашенные стены во мраке кажутся не такими угрюмыми. А когда, не дай бог, хоть четвертинкой извилины, хоть одной клеточкой воспаленного мозга сообразишь, хана. Господи, что я делаю? Хочется забиться куда-то и просто ждать. Когда все это кончится. Желание вырваться из остохреневшего замкнутого пространства охватывает с такой силой, что еле сдерживаешь себя, чтобы не заскулить и не побежать своим по этим чертовым коридорам. Кажется, это называется клаустрофобия. Ну да, начхать, как это называется, но штука эта на редкость дерьмовая. Это уж точно. Послать бы все ко всем чертям и укатить в горы. Горной реке, где холодная родниковая вода. И среди покрытых мхом камней плещется вот такая вот форель. И чтобы Паркер от удовольствия хлопал лопуховыми губищами. «Эй, Брэд! Дружище!» Брэд махнул рукой и медленно переступил через порог отсека, где хранились транспортные вертолеты и автопогрузчики. Дежурное освещение могло лишь слабо разбавить густой мрак. Голубой свет напоминал лунный. Было тихо-тихо. Каждый шаг звучал как удар колокола. Металлические стены отражали звук, усиливали его и искажали до неузнаваемости. "Джонси, Кейскис, где ты?" позвал он. Голос был чужим, незнакомым. Липкая волна страха подкралась к Брету, набросилась на него, захлестнула, заполнила вязким холодом грудь. Кис-кис-кис, Джонси, ну отзовись! Он прошел в центр зала. Полумрак и страх преображали нагромождение техники в диковинных спящих монстров. Брет натянул бейсболку на глаза и подошел к шлюзу, ведущему в следующий зал. Идиотское занятие! «Да чего же идти не хочется?» Дверь как бешеная взлетела вверх, освобождая проход. Теплый песочный свет заливал тринадцатифутовый тоннель. С переборок свисали муфты-кабели, плоские сочленения переходных коробок с сигнальными индикаторами. «Джонси, сукин ты кот, куда же ты пропал?» Приглушенное урчание раздалось из соседней рубки. Брэд быстро побежал по коридору. Огромные стальные жалюзи витиеватого створа были слегка приоткрыты. Это был зал обработки топливных элементов. С потолка свисали цепи, на которых подвешивали контейнера. Здесь всегда темно и холодно. Терморегулирующая обшивка в помещениях, прилегающих к двигательному блоку, облегчена, и холод космоса конденсирует на темно-каштановых переборках влагу в кристаллике льда. Посредине зала возвышалось прямоугольное сооружение разгруженного топливного контейнера. «Джонс?» — голос Брета осекся. Серое пятно с шипением метнулось из-под ног в сторону и исчезло в боковом тоннеле. «Чёрт! Джонси! Еще пара таких выходок, и я сам сверну тебе шею!» Он подбежал к черному провалу прохода. «Слышишь меня, Джонси? Кис-кис-кис!» Если ты собираешься поиграть в догонялки и попутешествовать по кораблю, то ты выбрал не самое лучшее время. У меня сегодня очень плохое настроение. Так и знаю, оторву твою дурную башку». Бред тщательно, дюйм за дюймом, стал ощупывать стену в поисках выключателя. Здесь не было дежурных ламп, и зал освещался только тем светом, который просачивался через окошко люка. Там, где находился Бред, было совсем темно. Рука коснулась чего-то липкого и холодного, как студень. «Ну и мерзость! Вози здесь, мать твою! Где же этот проклятый выключатель? А, вот!» Зажужжали дроссели, и проход осветился мерцающим светом неоновых ламп. Брэд отдернул руку от стены и взглянул на нее. Прозрачное желе гигантской амебы сползало с пальцев. «Выключатели, часть обшивки стены были забрызганы такой же дрянью!» «Черт!» Он вытер руку о комбинезон. «Это что еще за дерьмо?» Он дошел до конца коридора и набрал код. Глухо вздохнула пневматика, и пятилепестковая чаша люка открылась. «Джонси, кис-кис, Джонси, где ты?» Брэд почесал затылок и поправил съехавшую на нос бейсболку. Это был самый большой зал, находившийся в правом крыле корабля. Некогда в нем размещался центральный холодильный комплекс, но последние шесть полетов его использовали как склад для списанной с рудников техники и отработанных блоков самого корабля. «Послушай, ты!» Голос Брета тонул в море наваленного металла и прочего хлама и звучал глухо. «Если ты сейчас не выйдешь...» Мяуканье раздалось где-то совсем рядом. «Мать твою, Джонси, выходи! Кис-кис-кис!» Брэд подошел к встроенному в стену техническому модулю. Ручки рубильника ушли в чрево станницы. Ровный сиреневый свет наполнил пространство. Рыжий кот сидел в проеме, между колесами ржавого гусеничного скрепера. «Джонс, мне это уже порядком надоело. Еще немного, и я могу плюнуть. Пусть тобой завтракает кто хочет». «Дерьмо кошачье!» Желтые глаза кота блеснули маленькими фонариками, и он вытянулся, пытаясь прошмыгнуть мимо. Брэд медленно протянул к нему руку. Кот замер с подтянутой лапой. «Ну-ну, все хорошо. Иди, дурашка!» Он склонился над котом, но тот отскочил на пару футов, сел и стал умываться, усиленно работая языком. Брэд, чертыхаясь, встал на четвереньки и начал ползти к нему. Еще шаг. Рука вляпалась во что-то липкое, холодное. Брэд посмотрел вниз. На металлическом листе пола лежало что-то отдаленно напоминавшее кожу змеи, только в несколько раз больше и совершенно другой формы. Эту странную молочно-белую кожу покрывал слой какой-то прозрачной, терпко пахнущей слизи. Брэд вспомнил пятно на стене у выключателя. Он расправил резиноподобную кожицу. Она великолепно передавала конфигурации тела ее хозяина. Четко просматривался длинный, как у краба, на лице кейна хвост, состоящий из множества роговых колец. Главная часть шкуры была разорвана надвое и походила на распущенную кожуру банана. Он брезгливо взял ее двумя пальцами и отшвырнул в глубину зала. Тем временем Джонси завершил свой туалет и не спеша проследовал под пустые емкости из-под топлива для машин. «Черт, куда?» Брэд сорвался с места, как бегун с низкого старта, но ноги его разъехались в разные стороны, оскальзываясь на слизи и тело, потеряв равновесие, полетело вперед. Пирамида пустых баков дрогнула и стала оседать на него, заваливая и не давая выхода. Жесткое ребро стальной канистры обрушилось на голову Бретта. И он потерял сознание. Свет исходил откуда-то сбоку. Голова нестерпимо болела. Что-то теплое стекало по лбу и вискам тонкой струйкой, опадая со щек на комбинезон. Брэд с трудом освободил одну руку, запустил ее под бейсболку. От прикосновения пальцев по голове пошла волна тупой боли. Брэд поднес руку к глазам. Теплой и вязкой жидкостью была его собственная кровь. — Вот не везет! — огорченно поморщился Бред. Движения были затруднены. Все тело, кроме одной свободной руки, было погребено под баками. Бред попытался отодвинуть один из них, но тщетно. Силы оставили его. — Ну и что теперь, а, Джонси? Подлец ты рыжий! Что мне теперь делать? Бешенство накатило на Брета. «Вот я выберусь отсюда и вытряхну тебя из твоей гнусной шкуры!» Он закрыл глаза и бессильно опустил голову. В чувство его привел приближающийся глухой звук шагов. «Кто здесь? Ребята? Вытащите меня! Я здесь, в завале! Это рыжая бестия чуть не угробила меня!» Тощая рука просунулась в щель между баком, Сила была огромной, тяжелые емкости с грохотом разлетелись в стороны, и тело, как мотылек, выпорхнуло из-под них и легло на пол. «Ого! Здорово!» Брэд открыл глаза и обмер. Перед ним стоял человек, с лицом точь-в-точь, точь, как у него самого. Бейсболка была натянута на лоб и чуть наклонена на бок. «Привет!» Человек протянул руку. Брэд ответил. Рукопожатие было сильным и чуть не сломало кости, больно защемив хрящи в ладони. — Я схожу с ума, — мелькнуло в голове Бретта. — Точно! Либо я двинулся, либо уже умер. Но боль в голове и во всем теле явно живое рукопожатие опровергали последнее предположение. Бретт от кого-то слышал, что когда умираешь, можно видеть себя со стороны. Но, правда, говорят, что тогда чувствуешь себя легко и свободно. А тут ощущения в теле были по-прежнему реальны и отвратительны. К тому же видеть себя со стороны – это одно, а здороваться за руку – совсем другое. Человек с его лицом внимательно смотрел на Бретта, улыбался. Бретт закрыл глаза, потер их руками, вновь открыл их, увидел то же самое. «Ну?» «И как это понимать?» «Совершенно не кстати вырвалось у него, хотя собирался он произнести что-то совсем другое». «Никак». «Человек пожал плечами». «Твой кот побежал в сторону центрального блока». «А, ребята, вы, конечно, разыграли меня хорошо, но это уж, пожалуй, слишком». «Он нервно хохотнул». «Я и не собирался тебя разыгрывать. Ты попросила помощи, вот я и помог». Человек улыбнулся. Все смешалось в ноющей голове Брета, и, развалившись на полу, он принялся хохотать. Не корчи себя сумасшедшего, Бред, дружище, тебе это не идет. Человек опустился рядом на пол и подобрал под себя ноги. Что ты хочешь этим сказать, Далас? Сквозь смех процедил Бред. Только ради такой хохмы незачем было бороду брить. Она тебе шла. А Грим, наверное, Рипли и Ламберт на Но это сейчас не по теме. Он привстал, опершись на локоть, и потрепал собеседника по щеке. Человек поправил бейсболку и достал из кармана на груди платок, протянул его Брету. На. У тебя кровь. Вытрись. Только я не далась. Я? Это я. То есть ты. Да хватит уже. Брэд протянул руку, пощупал сначала свое лицо, а потом лицо своей копии. Ощущения были совершенно одинаковыми. Чужое лицо было теплым, без малейших признаков грима. На ладони остались лишь капельки пота. Чьи? «Черт!» Глупая ненужная улыбка сползла с лица Брета. Он одернул руку и ничего не понимающим взглядом посмотрел на нее. «Да?» — кивнул собеседник. — Я — это ты, а ты — это я. Просто нам никак не удавалось поговорить друг с другом. А ведь есть о чем. — Что? Брэд потер ладонью, вспотевший лоб. — Ведь уже сколько лет мы с тобой, как проклятые, мотаемся по этому холодному пустому пространству и никак не можем просто сесть, поговорить, повспоминать. Нет времени. — А что вспоминать? «Ну как что? Например, можно вспомнить о том, что тебя уже семь лет нет на родной планете. В родном доме. Или ты считаешь, что это пустяки? Да, зарабатывание денег – вещь хорошая, но...» Брэд сел. Нахлынувшая вдруг волна отталкивающего страха сменилась ощущением пустоты и глубокой тоски, щемящей душу. Перед глазами поплыли картинки – Малиновый лендровер, вечно пахнущий свиным навозом и бензином, стоял у порога дома. Уставшее лицо отца. Его сгорбленная фигура застыла в кресле, как статуя. В руке догорала сигарета. Это все необычайно прочно стояло перед глазами, и у Бретта защекотало в горле. Дом. Старый дом. После майских дождей потолок весь покрывался мокрыми разводами. Крыша прохудилась а денег на починку не хватало. Да и когда их хватало? Приходилось скалывать на трех работах. С утра ковырялся в грязных грузовиках дальнобойщиков, менял прогоревшие клапана и сливал отработанное масло в старое пластиковое ведро. Днем с отваливающимися руками еле перебирал пальцами. Чинил разный домашний хлам в маленькой коморке, вечно прокуренной и пропитанной дымом перегоревшей изоляции. Доход от такого дела был поменьше, но почему-то к этому труду тянуло больше всего. Душа лежала, что ли? А уже почти ночью у старого заброшенного дока резал автогеном ржавую сталь списанных посудин. Около часа ночи, еле перебирая ноги, полумертвый приползал домой и с час сидел под струями холодной воды, отхлебывая из банки теплое пиво. Но ведь так было не всегда. Собеседник печально улыбнулся и опустил глаза. Нет всегда. Боже мой, как я тогда психовал. Я и сейчас не могу простить ему, хотя уже могу понять все, что он тогда делал. Отцу нравилась такая жизнь, и он ничего не хотел менять. Ему нравился дом, стоящий черт знает где на какой-то грязной свалке. Нравилось то, что у нас не было ни холодильника, ни телевизора, ни даже нормального сортира. Единственное, что он позволил мне соорудить, Так это душ из старой канистры, куда перед каждым купанием приходилось закачивать воду. Но он говорил, что ему, а значит и мне, только эта жизнь не подходит. Да, по сей день я чувствую обиду. Конечно, он же мог все легко изменить. У него было прекрасное образование, и он мог найти непыльную работу, за которую очень прилично платят. А, не повезло. Но ведь так было не всегда. Еще раз повторил двойник. Да, отец умер, оставив всего три тысячи, да безумную тетку, в одной из частных клиник Вагая, за которую тоже надо было платить. Ну а потом я по глупости попал в армию. Скажешь тоже, по глупости. Все-таки хорошая еда, одевали и деньги обещали немалые. А как я радовался хоть какому-то обществу после стольких лет вынужденной изоляции. Ха. Но чего это мне стоило, в конце концов? Шесть лет прошло в постоянной беготне, с сорока килограммами за спиной. Кормил малярийных комаров на западе, бегал по барханам в Аравии. Неделями не спал под непрерывным огнем арабов, когда даже сходить под куст было большой проблемой. Запросто можно было получить пулю в голый розовый зад. А если честно, то и кустов-то там не было. Вот тогда тоже хотелось все бросить, плюнуть и вернуться. Но разрыв контракта грозил выплатой неустойки. Да и было это только однажды. Еле удержал себя в сознании. Оно все норовило погаснуть. И тогда вышедшая из-под контроля тело бежало бы, бежало, бежало. Разве ты не помнишь, после чего это было? Как не помнить? Тогда меня накрыло полутонным фугасом. И я двое суток пролежал под полуметровым слоем земли. Удивительно, как вообще остался жив. Повезло, если, конечно, не считать в разбитого бедра. Нашли почти случайно, ты же помнишь. Местные разбирали железо после очередного наступления, и какой-то черномазый пацан очень заинтересовался моими классными ботинками, торчащими из земли. Потом два месяца лихорадки и бреда, с выворачивающей наизнанку тошнотой. Но все прошло, и с горем пополам мне удалось перебраться к нейтралам. Да, тогда единственный раз в жизни мне сказочно повезло. А потом пурпурное сердце и досрочная демобилизация. Закивал собеседник. А в айдах я встретил Мэнгу. Да, на вечеринке у боевого друга я встретил Мэнгу. Эхом повторил Бред. Она была тогда чертовски хороша. В голубом платье с белым платком на талии. Это были райские дни. Потом удачная работа в космопорте. Это, конечно, был мой звездный час. Да, и большие деньги. Через полгода я позволил себе сделать ей предложение. Купил собственный дом. Всего за пятьдесят тысяч. В рассрочку. На десять лет. Сказочное было время. Мария появилась зимой. Помнишь, она рожала в пожарной машине. Не успели доехать до госпиталя. Замело дороги. Да. А еще через год родился Марк. Славный такой, с большими, как у Мэг, глазами. И голосом таким же звонким. Да, таким же. И тут начались трудности. Брэд закрыл глаза, достал сигарету и протянул пачку собеседнику. Тот взял тоже и оба закурили. А ты помнишь, когда она первый раз сказала, что больна? Конечно. Это было в марте. Мы все тогда ездили к ее родителям. Они, да и я, были просто убиты этим известием. Но ведь все это случилось не сразу. Да, прошло еще два года. Ровно два года. День в день. Слезы выступили в глазах Брета и его собеседника. Ее родители забрали детей к себе. И каждую неделю я мотался к ним через три штата. А интересно, они меня еще помнят? Нет, наверное. Уже и лицо, пожалуй, забыли. Ведь сколько времени прошло. Марк уже колледж заканчивает. А может и помнят. Марк делал вырезки из газет где упоминали названия кораблей, на которых я летал. Подожди, сколько я уже здесь? На Нанострома? Уже почти девять лет. Господи, как хочется отдохнуть. Забрать ребят и сесть в своем доме. Можно купить магазинчик. Вернусь, там видно будет. Ничего не выйдет. Я ведь уже не раз пробовал. Почему это не выйдет? Не могу. Как увижу их, вспоминаю Мэг. Так недельку-две помаюсь, и если не уйду в рейс, то рискую загреметь в психушку. Отделение пограничных состояний так и зовет. Вот и выбирай эту чертову неспокойную жизнь. Нет, после этого рейса все-таки попробую еще раз. Удачи тебе. Собеседник вдруг улыбнулся. Сейчас нам всем нужна удача. Вспомнил Бред и прикрыл глаза. Побыстрее бы прихлопнуть эту проклятую тварь и спать. А там... Зал был пуст, лишь слабо гудели лампы под потолком. Брэд потер глаза, голова отчаянно болела, тупая боль сползла с темени на виски и остро отдавалась в глазницах. — Что это было? Черты знакомые, сходство со мной все-таки есть. Может, действительно розыгрыш? — Не похоже. — Скорее, все-таки галлюцинация. От удара по голове, что ли? Еле слышный кошачий писк донесся из глубины коридора. Джонси, кис-кис-кис, иди сюда, прохвост. Я тебе дам что-то вкусненькое. Брэд с трудом поднялся и, шатаясь, пошел к выходу. Коридор был пуст. Он прошел в следующий зал. С потолка из системы пожаротушения мелким дождем срывалась вода. Долбанные испытатели. Брэд поморщился, подставляя лицо под струю холодной воды. — Ну не умеете, не беритесь. Все умников из себя строят. Подождать не могут, лезут. Потом чини. Никуда этот ваш монстр не денется. А чувствительность у системы будет хреновая. Вода глухо барабанила по шапке. Он снял ее. Холодные капли ощущались из раненной кожи, как удары палкой. Но вот, наконец, волосы намокли. И этот холодный компресс чуть облегчил боль. Перед глазами вдруг снова возник образ появившегося неизвестно откуда собеседника. И в ушах в такт ударом капель застучали его последние слова. «Удачи тебе!» Брэд резко обернулся. Вот он, рыжий кот, сидел между сочленениями труб. «Ах, вот ты где! На этот раз тебе не уйти!» «Иди, иди ко мне! Тебя все ждут!» Брэд встал на колени, потянул руки. Кот сделал несколько маленьких шажков ему навстречу и замер. Уши прижались к голове, шерсть на загривке, спине встала дыбом. Тело выгнулось в мост, пасть оскалилась. Обнажая клыки, кот угрожающе зашипел. «Что с тобой, Джонси? Успокойся!» Он попытался ухватить кота за шиворот, но тот забился в угол между переборкой и трубой. Поведение всегда дружелюбного кота насторожило Брета, но причину он сразу определить не мог. Что-то странное было во взгляде Джонси. Он смотрел не на человека, а куда-то за его спину. Там его что-то напугало и заставило принять оборонительную стойку. Странное чувство охватило Брета. Он медленно, как во сне, поднялся с колен, лишь сейчас ощутил чье-то присутствие за спиной. Он развернулся и окаменел. В полумраке зала стояло что-то огромное, тянуло к нему свои тощие руки. Тяжелый горький ком застрял в горле, не давая возможности произнести ни звука. Огромная белоснежная с голубым отливом голова в гладком роговом шлеме, начинающимся от алба и уходящим далеко назад, склонилась над ним. Потоки слизкой, вонючей жидкости вываливались изо рта и забрызгивали брету комбинезон. Он отшатнулся. Руки сжали оружие. ощущение холодной ребристой рукоятки электрожектора немного успокоили его. Палец лег на спуск. Целый фонтан голубых молний вырвался из ствола, охватил лоснящегося разноцветными искрами монстра. В ушах стоял монотонный треск выстрелов. Палец занемел на спусковом крючке. Картинка застыла. Время шло. Ничего не происходило. Бретт опустил взгляд. Пустые пальцы судорожно дергались. Оружия в них не было. «Забыл у баков!» Пронеслось в голове. Эта мысль полоснула, как острием ножа. Бретта парализовала беспомощность. Голова твари метнулась к нему. Узловатые лапы вцепились в шею, поднимая тело над полом. Огромная пасть открылась, обнажая частокол редких, но острых, как у крыс зубов. Челюсти раздвинулись. За первым рядом зубов оказался еще один, также сидящий на челюсти, за ним еще и еще водопад слизи омывал всю эту невообразимую конструкцию, и она искрилась в сиреневом свете. «Удачи тебе!» Снова вспыхнула фраза в голове Бретта и погасла вместе с сознанием. Увенчанный крупными зубами ребристый поршень последней пары челюстей распахнулся и набросился на жертву. Пробил голову, разнес в клочья бейсболку вместе с черепной коробкой, судорожными движениями расплескал плоть мозга. Брэд вскрикнул, но это уже был не крик живого человека. Скорее, легкие выпустили свой последний вздох через сведенные предсмертной судорогой связки. Поршень втянулся, и следующая пара челюстей плотно вцепилась в жертву. Лапы разжались. Безжизненное тело повисло в зубах чудовища. Кот вжался в переборку и хрипло рычал, наблюдая за происходящим. В его огромных желтых глазах отражался, как в линзах фотокамеры, изломанный силуэт, исчезающий во мраке дыры в потолке. Лишь мелкие шипящие лужицы едкой смердящей слизи напоминали о происходящем здесь. Спустя некоторое время Джонси успокоился и ушел.